Наружное выходное отверстие, которое расширяется в дюзу, раструб. Когда в камере происходит взрыв, образующийся, при этом водяной пар стремится вырваться из неё и ударяет с огромной силой во все её стороны. Но на задней стороне камеры водяной пар имеет выход дюзу, а в первой этого выхода нет. И вся сила взрыва, направленная в эту сторону, бросает ракету или подлодку вперёд.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 Но развивая такие неслыханные скорости в далеко ещё не изученных, неизведанных глубинах, подлодка рисковала налететь на скрытые там скалы, рифы, утмери, из которых несомненно ещё очень многие не отмечены даже на самых лучших картах и в самых лучших лоциях мира. На таком подводном корабле нельзя было плавать слепо. Установленные на носу и с боков подлодки сильнейшие прожекторы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 прикреплялся аппарат, который воспринимал этот отражённый звук и отмечал время, когда этот звук был им принят. Так как звук от судна до дна и от дна обратно до судна проходит в одинаковое время, то достаточно было знать всё время, протекшее от взрыва до момента восприятия приёмником отражённого звука, чтобы определить, сколько секунд и, следовательно, сколько метров звук прошёл до дна.